Глава 4. Есть что-то необъяснимо притягательное в полете на драконах. Дирижабли все же транспорт большой и комфортабельный. Нет чувства полета. Палуба под ногами, горячий чай, услужливые официанты или хмурый боцман. Теряется ощущение единства с миром. То щемящее чувство восторга, когда под ногами простирается бездна И лишь взмахи сильных крыльев отделяют тебя от падения в нее. Именно этого восторга ищут драконьи наездники. Именно без него замечательно прожил бы Ричард Гринривер. Молодой человек бросил взгляд вниз на проплывающую в разрывах облаков землю. Ричард, а давай я тебя еще раз оглушу. Смотреть на тебя больно. Ричард в очередной раз попытался испачкать дракона. Не получилось. В желудке не осталось уже ничего жидкого. «Что ж ты такой нежный-то, твое благородие?» Рэй, совладавший, наконец, с книгой, внимательно изучал раздел «Противозенитный маневр». Остальные части он решительно проигнорировал. «Чума и безумие, Рэй! Как вы умудряетесь читать?» просипел Гринривер, когда очередной приступ тошноты отступил. Артефакт невидимости давал некоторую защиту и от ветра. Потому можно было почти свободно разговаривать, если бы еще и от холода продукция магической мануфактуры хоть немного защищала. Увы. С трудом. Ветер все таки сильный, пробивает, и пальцы мёрзнут. «А куда мы летим?» — поинтересовался Ричард через какое-то время. «А пес его знает. Змеюка ничего не сказала». Рэй пожал плечами. И каков наш план? Радоваться жизни. У меня бутерброды есть. Хочешь? Б. Тогда я сам скушаю. А еще у меня бренди есть. Бренди ты хоть будешь? Б... Ду. Оживился молодой человек. Рэй извлек из рюкзака бутыль эпических размеров. Собственно, это была стандартная толстостенная колба из термостойкого зеленого стекла. Нестандартного в ней был объем — 3 литра. Бывший лейтенант присосался к колбе, после чего протянул ее приятелю Ричард, которого защищала лишь тонкая куртка, нещадно мерз. Дракон летел на высоте около километра, искудное весеннее солнце толком не могло согреть графского отпрыска, да и ветер тоже теплом не баловал. Получив бутыль, Ричард вцепился в нее, как утопающий в спасательный круг, обеими руками, запрокинул. Глотнул раз, другой. На третьем глаза его сильно округлились. Дыхание остановилось, и включился кашель на пару минут. «Это был не бренди, просипел графёныш, уставившись сперва на колбу, потом на Рея. «Ага, чистый спирт. Профессор Ремуль расстарался». «Ремуль?» «Ага, он самый, преподаватель наш горячо любимый». Он все хвастался, что научился получать чистый спирт сразу перегонкой, без очистки. Только он обычно на нем ягодки всякие настаивает. У настоек градус-то пониже раз в два. А тут, видать, решил мне частику подарить. Знал, что уезжаем надолго. «Знатный подарок!» Воцарилось молчание. Рей, а что вы читаете?» «Руководство по управлению драконами». «А разве он не сам сядет?» Я не хочу объясняться с перевозчиками. Груз кто-то будет принимать, и когда увидит нас на драконе начнут с вопросы. Рэй потер задубевшую щеку. Так у нас же есть револьвер. А в порту всегда дежурит минимум взвод охраны. А что, наказание за безбилетный проезд уже более суровое, чем угон дракона с грузом? Ричард снова приложился к бутылке. Дело не в наказаниях. Рэй извлек бутерброд и принялся жевать. Ричард, глянувши на него, позеленел, но героическим усилием удержал выпитые в организме. Спирт работал как полагается, и постепенно тошнотворное выражение на физиономии графенуша сменялось довольным. Рэй доел бутерброд и обтер замасленные пальцы носовым платком. «Прежде всего нам нельзя светиться. Хоть в порту, хоть где-то в городе. Ну, сам подумай. Прилетает дракон, садится». А с него слезают два придурка, объявленные в розыск по всей империи. Можешь быть уверен, через полчаса, максимум час, у нас на хвосте будет висеть вся столичная полиция, не исключая тайной, даже тайная в первую очередь. Эти будут поисками руководить. И не забывай, нас обвиняют в ряде успешных покушений на особ королевской крови. Розыск по таким делам прекращают лишь когда всех, кого ищут, нашли. Так этот говнюк живой. Возмутился графенуш, прикладываясь к бутылке. «Чё-то я сомневаюсь, что суд будет слушать нас, а не этого говнюка». Рэй отправил скомканную упаковку от бутербродов в полет. «И это у нас свидетелей нет, а твой долбанный предок их нарисует сколько угодно. С любыми нужными показаниями. Опять же, ты-то у нас бессмертный, а мне что прикажешь делать?» «Вали все на меня». У нас в контракте прописано, что при моем приказе я несу полную ответственность за твои действия. Алкоголь успокоил молодого человека, и тот с интересом начал глядеть на проплывающую внизу землю. Да и холод более не донимал, и жизнь начинала казаться не такой уж поганой. Рэй, которому спирта досталось заметно меньше, и оптимизм излучал примерно в той же пропорции. Он захлопнул книгу, почесал щеку и наклонился в сторону нанимателя. «Ричард, ну ты бы хоть примечание к договору изучил, а? Делегирование ответственности не распространяется на государственные, особо тяжкие и тяжкие преступления. Список статей Уголовного кодекса прилагается. Думаешь, мало было бы желающих ограбить банк или зарезать конкурента, свалив ответственность на какого-нибудь лопуха-нанимателя?» Рэй огорченно уставился на приближающийся дождевой фронт и, с сожалением начал упаковывать книгу. Захлопнув клапан рюкзака и затянув ремешок, он перевел взгляд на Ричарда. «Короче, в нашем случае тебя будут обезглавливать и пытать, а меня просто и без затей повесят. Кстати, твой неубиваемый предок об этом уже говорил, если припомнишь». «Так все же, что мы будем делать? Валим из страны?» Теперь молодой человек принялся осматривать дракона, пытаясь разобраться, где тут за что тянуть. Салих, похоже, занимался примерно тем же. Но он хотя бы успел в общих чертах изучить теорию. Кроме того, бывший лейтенант размышлял о дальнейших действиях. Заметно косеющий Ричард своей болтовней начинал его раздражать. Одно заляжем. В кварталах Восточной Закраины можно небольшую армию спрятать. И тамошняя публика не слишком ищейк жалует. Отсидимся там недельку-другую. За это время я найду выход на офицерское собрание» и через них смогу послать письмо прямо во дворец, а пусть отмажемся. А как же наш план явиться самим во дворец? Какой дворец, Ричард? Идея неплохая, не спорю, но там везде дознаватели шастают. По своим каналам они точно про нас уже знают. Ульрих мудак, но не дурак. Кому нужно, тот был в курсе еще до нашего взлета. Там люди и особенно не люди, не письмами общаются. Короче, нас к твоему дорогому императору не пустят ближе дворцовой приемной. А мы э -э инкогнито. Грин-ривер, завязывай жрать спирт. Во-первых, он еще понадобится. Во-вторых, какой к дьяволу инкогнито? Тебе как вообще подобная глупость взбрела в башку? Грим, подкладки под щеки, обувь на платформе. Ричард принялся увлеченно выдвигать идеи. Ага. «Особенно под мою ногу. Платформа будет, весь дворец бежит сполюбоваться. А тебя мы вообще, девицы переоденем. Очнись, идиота, кусок. Там народ смотрит по аурам. Ауру ты тоже собираешься подкрасить?» «И откуда это такие познания?» В молодом человеке неожиданно проснулась подозрительность. «От верблюда. Я это изучил, когда мы еще в первый раз с дознавателями столкнулись». Раздраженные нотки в голосе Салиха, обычно невозмутимым, на сей раз не услышал бы только в дребезге глухой. — Что, прям так и изучили? Пошли в библиотеку, а дайте мне руководство по охране дворца. — Мы стажеры полицейского управления, помнишь? — Ну. — гну, стажеры, Гринривер. У нас есть допуск к служебным циркулярам и архивам. И если использовать их с умом... Я заказал выборку по столичным крупным делам. Попытки покушения, дворцовые перевороты. Специально там не описано, но упомянутые охранные заклятия и магический контроль. Короче, сложить два и два не проблема. «Ишь ты! Не зря я деньги плачу. Ой, не зря. Слушай, Рэй, а давай в города играть?» «Крем-ривер!» Так же хорошо было, когда ты в отключке валялся. Ты помолчать можешь? Прорычал Салих, пытаясь хоть как-то соориентироваться. Облака становились все гуще, и несмотря на то, что он непрестанно крутил головой в поисках ориентиров, разглядеть что-либо внятное на земле не получалось. Направление движения определялось точно по солнцу, но вот измерить скорость было нечем. Рэй, категорически не любивший перемещение на обум, даже в пределах комнаты, злился все сильнее. В том числе и от невозможности что-либо сделать. А тут еще графёныш под воздействием спирта, уверенно теряющий связь с реальностью. «Развлекать меня в дороге и поддерживать беседу требует 12-й пункт договора. Мистер Салих. желаю играть в города», — капризно заявил молодой аристократ. «Задрал! Я тебя сейчас придушу!» — взрывел Салех так, что дракон ощутимо вздрогнул. Наниматель так достал бывшего лейтенанта, что тот решительно отстегнул страховочный конец от пояса. Делать это в воздухе категорически запрещалось, хотя бы потому, что отстегнутого седока на спине дракона удерживали только законы физики. А с ними, как известно, шутить не любят даже боги. Но Рэй не видел иного варианта дотянуться до пьянющего Гринривера и отобрать у него злополучную колбу, к которой тот в очередной раз приложился. Салих неторопливо встал на седло, сгруппировался. «Мистер Салих, я вам приказываю, сядьте!» Голос графёныша звякнул сталью. Рэй замер и налитыми кровью глазами уставился на приятеля, начисто игнорируя болтанку. Да, в заключенном между ним и Ричардом договоре был пункт о выполнении прямых приказов. Разумеется, если это не касалось вопросов спасения жизни. В данном случае жизни Гринривера ничто не угрожало, и официального повода нарушить его приказ Салих не придумал. Громила опустился в седло, нашарил страховочный конец и защелкнул карабин на поясе. «Вот, молодец, хороший монстрик». — Ну, раз ты, мой стрёмный друг, плохо знаешь географию, предлагаю иное развлечение. Ах, кто бы знал, что во время полёта на этой придурочной ящерице может быть так скучно. Только алкоголь и спасает. Ричард в очередной раз отхлебнул из колбы. — А может, хватит уже пить? — без особой надежды осведомился Рэй. — Нет, что за глупости. Тут ещё полно спирта. А лететь нам неизвестно сколько. Ну, что там у тебя за игра? А уверяю тебя, мой милый убивец всего живого. Тебе она точно придется по нраву. Правила те же, что и в городах. Только вместо городов мы с тобой будем играть в ругательство. Любые проклятия, богохульство, грязная ругань. А только одно слово можно. Рэй выдохнул сквозь зубы, успокаиваясь. Никаких ограничений, но прошу избегать сложно составных ругательств, иначе играть мы будем до бесконечности. До бесконечности? Хочешь сказать, можно проиграть? Да, проигравший пьет. Не смог придумать слово хлебнее с фляги». Ричард невозмутимо разглядывал надвигающуюся тучу. И в чем подвох? Никакого подвоха. Хорошо, не доумок. Рей довольно оскалился. «Кретин!» «Неудачник!» «Кровь и чума!» «А... что у нас на «а»?» Ричард потер лицо. «Ладно, демоны с тобой, я проиграл!» Молодой человек сделал большой глоток и занюхал рукавом. «И что дальше?» «Дальше я говорю первое слово. Пидорас лысый!» тебя тебе, сральник. Этого я точно не слышал. Что за Йордагор? А пакостный демон насылает дезинтерею, носит официальный титул убийцы армии, довольно пояснил Рэй. От дезухи народу перемёрло, как бы не больше, чем от холеры и тифа. Хорошо. Кишки творца, аграрии кукурузы траханной. И снова вы меня уделали? Признаться, подобное даже мне в голову не пришло. Ричард сделал очередной глоток. «Еблан!» «Ногу тебе в задницу!» «Грабище лесное!» «Ебунтяй!» «И снова победа за вами!» Ричард едва не выронил колбу. «Ага! Что там дальше?» Голос Рея исполнился азарта. «Говножор!» Рука демона тебя в жопу!» «Удави тебя, жаба!» «Ангельский понос!» «Сукин сын!» «Номер твой сотый!» «Да как тебе это удается, лысый?» И снова глоток. «Семя бездны!» Рэй всерьез и надолго задумался. уж пьяно осклабился. А, мистер Салих, нет ничего постыдного в проигрыше. Фиш? «Нет. Ирмагон тебе в ногу!» «А это что за зверь?» «Нет, это не зверь. Это молоток такой» со сферическим оголовьем. У нас в полку служил один степняк в частях снабжения. Он этим молотком очень удобные котелки правил из кровельной меди. Ух, и тяжелый, зараза, этот молоток. Он и меня как-то раз отоварил». Рей тепло улыбнулся. «А за что отоварил?» «Так знам, за что. Котелок хотелось мне, а с деньгами напряг был. Так этот черт степной в кредит отказался работать». Теперь Громила тяжело вздохнул. «Недюжинных душевных качеств был человек. Я бы не рискнул». «Подарил бы котелок?» «Не, пристрелил бы тебя. А если бы не справился, то себя». Гринривер бросил оценивающий взгляд на приятеля. «Ты это, давай, слову говори». «Хорошо, не мельтеши. Улить тебе в шляпу». «Усрись кровью». «Раунд». Ричард снова хлебнул. Руки слушались плохо, и потому графёныш несколько раз поднимал и опускал колбу, рискуя захлебнуться. Пока Рей наблюдал за редким цирковым номером «Аристократ, ужравшийся верхом на драконе», дракон этот влетел в тучу, и видимость упала почти до нуля. А еще в туче активно формировался дождь. Рей натянул на голову капюшон плаща из плотной брезентовой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Плащ надел загодя, едва увидев тучу на горизонте. А вот Ричард, занятый поглощением спирта. «Грин Ривер, ты совсем тупой! Как тебе поможет зонтик?» «На это я тоже не знаю, что ответить. Слов на эту букву я не помню. Придется пить». Осадки артефакт невидимости не сдерживал никак. Снижать скорость полета дракона не подумал, так что продвижение через тучу мало отличалось от скачки под проливным дождем водяная взвесь потоками оседала на драконе и его седаках. седаки вынужденно согнулись в три погибели, поскольку не только разговаривать, но и дышать в этом сером киселе было затруднительно. Разговоры смолкли и лишь приглушенный шелест крыльев разрывал ватную тишину. Вряд ли полет сквозь тучу занял так уж много времени. Но Рэю с ричардом показалось, что он длился вечность, а то и полторы. Но все имеет свой конец, И у тучи он объявился неожиданно. По глазам резануло беспощадное солнце, и не сразу приятели смогли их открыть. Но когда смогли... «Отыметь меня конем! Рэй бросил взгляд на открывшийся вид, и ему неудержимо захотелось спрыгнуть с дракона сию же секунду. «Мрак и пепел!» Ричард явно решил, что начался очередной раунд игры. Лыжи мне в баню!» «За это надо выпить». И молодой человек снова приложился к источнику вдохновения. А потом тоже бросил взгляд на землю и поперхнулся следующим ругательством. «Да что ж за день-то такой?» — едва не плакал Салих. На горизонте вырастала столица. Сложно было не узнать Алый Клык, главную башню коллегии архимагов. Даже тот, кто никогда не бывал в Левенгарде. Наверняка видел ее на тысячах почтовых марок и открыток. Громаду университета, венчающую скалистый остров посреди идеально круглого озера, тоже спутать было не с чем. А уж как выглядит дворцовый комплекс, раскинувшийся на самом высоком холме, и вовсе обитатели всей Ойкумены, исключая совсем уж дремучие племена. «Мистер Салих, как управлять этой чёртовой ящерицей?» «Да хрен его знает!» «Нужен специальный жезл. Я верю в тебя, мой демонический друг. Спасай наши задницы, чертов тупица. Как тебе, кретину безмозглому, вообще пришла в голову мысль залезть на дракона, который летит в столицу?» Переход от воззваний к проклятиям был настолько внезапным, что Рэй как-то даже растерялся. «Так это единственный дракон был, и на нем не написано. А разве нельзя было украсть, например, лодку?» «Какую лодку, Ричард? Ты чего несешь? В Римтауне нет рек!» «А мне какое до этого дело? Вы обязаны хранить мою душу и тело, а сами втравили нас в такие неприятности. Так теперь ты обязан нас спасти. Не можешь спасти нас, спасти хотя бы меня!» — истерил молодой человек. Салиха не оставляло чувства, что в очень похожей ситуации он с Гринривером уже оказывался. «Ладно, я сейчас». Погоди, там что-то было про маневры. Громила полез в книгу. А на кой ты вообще эту княженцу читал? Заставить дракона поворачивать это же элементарно. Салех, ты совсем тупой. А если ты такой умный, то сам им и верти, огрызнулся Рэй. Он снова раскрыл книгу, но тут же понял, что ничего не выйдет. Солнце коснулось горизонта, вокруг стремительно темнело и некоторые буквы с алекс с трудом еще различал, а вот в слова они уже не складывались. «Вертеть я могу исключительно симпатичных дам и исключительно на кукане. Эта зеленая тварь не похожа на даму. А если вам так по это эта ящерица, сами ее и сношайте. Только предупредите, я вырву себе глаза, чтобы этого не видеть». Дракон бодро махал крыльями, игнорируя скандал на своей холке. Саллих плюнул на проплывающий внизу университет и решил последовать драконьему примеру, игнорировать, если не весь скандал, то хотя бы главного скандалиста. «Да не мельтеши ты! Сейчас, кажется, для этого нужно взять хлыст и...» Рэй отстегнул от пояса свой сегментированный хлыст с шлангом внутри, с которым очень ловко управлялся, и благодаря которому мог использовать свой атрибут на живых противниках, не приближаясь к ним вплотную. Пару раз он крутанул хлыстом над головой, примериваясь, и от души врезал ящеру по шее, едва не зацепив при этом Ричарда. Разумеется, специально. Уж больно тот достал своими истериками. Дракон дернулся, взвыл и замахал крыльями быстрее, поворачивая голову. «Полоумный кретин! Мудозвон! Жабий выбледок, зачатый с гадюкой! Ты что сделал, урод? Мы теперь летим прямо в сторону дворца! Говножор!» Вопил Ричарда, благоразумно пригнувшись. Рейх леснул снова. Дракон опять дернулся, издавая возмущенный рев. Хоть удар и пришелся по правому крылу, ящер завалился налево, заходя на широкую дугу. Ты чего творишь, ярозавр трепичный? Ты куда настащишь Смерть тебе захотел. Ричард в панике не придумал ничего лучшего, как присосаться к колбе. А дракон тем временем продолжал кружить прямо над дворцом. «Да черт его знает! Я...» Рэй лихорадочно думал, какую бы отмазку сочинить, ведь ситуация из плохой превращалась в критическую. Казалось, хуже быть уже не могло, но... «А знаешь что? Плевать! Гори все синим пламенем! Никогда Гринривера не праздновали труса! Чума на проклятый рот! Гнилые ублюдки! Но я... Я не они! Я лучше их! Я вам, сука, всем покажу! Да я на вас...» Ричард встал на седло, насколько позволял страховочный фал. Его отчаянно мотало, но, вопреки очевидному, падать графёныш не спешил. «Ричард, ты чего творишь? Я сейчас...» «Поздно, мразь! Клянусь душой, я оскверню этот город! Я, Ричард Гринривер, самый ублюдский ублюдок из рода ублюдков! Я, сука, сейчас такое...» Твое графейство, Отдай спирт, тебе уже хватит! Угомонись!» Ричард понял, что происходит нечто совсем за гранью и сделал попытку воззвать к разуму собутыльника, который продолжал хлестать чистый спирт, балансируя на шее дракона. «Нет», — коротко ответил молодой человек, бросив взгляд на компаньона. «В каком это смысле нет?» «Мистер Салих? объясняю для тупых вояк. Слушай сюда, мудила. «Юркельскхор, йостер ахтронг, ярдан экхдрахал». Дракон от чего-то дернулся, и Гринривер едва не сверзился со своего места. Он вынужденно опустился на колени, поймал равновесие и залихватски отхлебнул еще. И что это значит? поинтересовался Салих, когда сей эквилибристический этюд благополучно закончился. Это ругательство на Халь Алынском. Мой братец путешествовал в тех краях и научил меня этому мату. Я крыл тебя оскорблениями, кретин, пил твое бухло. А ты, уродец, столько вопил от радости и просил еще, еще. О, боги, ну и простофиля. Я мог тебя обыграть в любой момент. Да тебя даже ребенок разведет. Ты думаешь, что умный и хитрый? Нет, Райсалих, ты уродливый и страшный. И именно по этой причине люди добры к тебе. Просто никто не хочет умирать. Закончив тираду, Ричард снова поднялся на ноги. С таким спокойствием и невозмутимостью будто вставал с дивана, а не балансировал на спине летящего ящера. «И что ты будешь делать?» Рэй говорил очень тихо, боясь окриком испугать приятеля. «Сорвется с шеей, вряд ли сможет залезть обратно в таком-то состоянии, да и будет на страховке болтаться. А самое обидное наверняка уронит спирт». «Как я и сказал, срать я хотел на Лёвенгард». Боюсь только, что именно посрать не выйдет. Сомневаюсь, что ты меня поддержишь ради такого важного дела. Так что я просто пассу». С этими словами Гринривер спустил штаны и взялся за исполнение обещанного. Рядом жахнуло. Дракон дернулся, Ричард потерял равновесие. К счастью для него, он не сверзился и не повис на страховке, а всего лишь плюхнулся на задницу. Всякий знает, что от темени дракона до кончика хвоста тянется гребень из острых костяных шипов. Самые длинные и прочные как раз находятся на нижней трети шеи и загривки, как раз там, где обычно размещают седла для наездников. Чтобы шипы не мешали седлам из сбруе, их аккуратно срезают под корень. А вот там, куда Ричарда понесла инерция в купе с почти смертельной дозой алкоголя, шипы остались в первозданной красоте и на один из них, сантиметров десяти длиной, Ричард и насадился ягодицей. В первый момент молодой человек был слишком занят, провожая грустным взглядом оброненную колбу. А потом... «Мистер Салех, что происходит?» — проговорил Гринривер удивительно спокойным и трезвым голосом. «Стреляют!» Рэй вжался в спину ящера, глядя на очередной росчерк снаряда, пролетевшего мимо. Снова жахнуло. а а а завопил Гринривер дурниной. Руки его зашарили по бедрам, он попытался снять себя с шипа и рефлекторно активировал атрибут. Затея удалась, пропала часть штанов, шип в заднице и солидный кусок шеи дракона. Дракон от такой подляны благополучно уронил контейнер, нервно затрепыхался, а потом странно изогнул шею. Крылья беспорядочно замолотили воздух, и громадная туша ящера по широкой дуге устремилась вниз, вслед за контейнером, прямиком на одно из зданий дворцового ансамбля. Ричард каким-то чудом умудрился удержаться на падающем драконе, мертвой хваткой вцепившись во все выступающие части. Он орал от боли и ужаса. Раисалех тоже орал, что-то на редкость остроумное, до да жаль неразборчивое. Безусловно, сложись ситуация чуть иначе, последней мыслью Рэя Салиха была бы: И почему я не взял чертов парашют? Вот только судьба, похоже, решила, что на сегодня веселья и так достаточно. Неизвестно, что именно вез дракон, но это что-то было явно взрывоопасным. Когда контейнер рухнул на дворец, сработала защитная магия. Активировавшийся силовой щит должен был просто распылить сперва контейнер, а там и дракона со всеми пассажирами. Однако взаимодействие магии щита и содержимого контейнера завершилось основательным бабахом. Взрыв уничтожил и контейнер, и щит, на время лишив дворец защиты с воздуха. А еще он почти остановил падающего дракона, которому способность Ричарда перебила хребет. Туша ящера на мгновение застыла, а потом неторопливо, почти нежно, приземлилась на крышу павильона, скрытого во внутреннем саду. Однако почти в данном случае не значит совсем. Далеко не самой прочной конструкции досталось почти 10 тонн мяса, падающего отнюдь не с нулевой скоростью. Когда треск перекрытий и звон разбитых стекол утих, Рэй с удивлением обнаружил, что все еще жив и даже почти невредим. Бывший лейтенант поднял голову и огляделся. Дракон неопрятной груды лежал в центре большого зала. Потолок и часть стены были разрушены, и через провал с неба лилась вода. Вокруг дракона стояли люди в дорожных одеждах. Кто-то бегал и суетился, кричали женщины. Салих выхватил взглядом главное Ричарда Гринривера, мертвой хваткой вцепившегося в тушу. Глаза молодого человека были крепко зажмурены. Впрочем, жмурился он недолго. А что? Мы уже прилетели? Голос Графенуша звучал предельно наивно. Вроде да. Ричард принялся спор отстегивать страховочный фал сперва со своего пояса, а потом с пояса Ричарда. Сами пояса он снимать не стал, поскольку они недурно защищали низ живота и поясницу. Боевой опыт утверждал, что лишней защиты не бывает. «Тогда нам нужно срочно идти дальше. А где мы?» «Кажись, в дворце». Рэй еще раз оглянулся, убеждаясь, что в него никто не планирует стрелять. "И как мы сюда добрались?" продолжал тупить Гринривер, которому, видимо, смесь адреналина с алкоголем конкретно закоротила мозги. Очевидно, прилетели на драконе. Рэй, наконец справился с карабином и спрыгнул на покрытый осколками стекла пол, после чего быстро и без малейшего пиетета сбросил на пол Ричарда. Тот поднялся на ноги и огляделся. Молодой человек быстро отходил от шока, вновь пьянел, Глаза его наливались дурной злобой. По ноге текла кровь, а в прорезах одежды мелькала голая задница. «Это мы удачно прилетели. Господа, прошу извинить, мы без приглашения». Голос Гринривера прозвенел на весь зал, и люди, которые до этого суетливо бегали, дружно посмотрели на Ричарда. А тот, ничуть не смутившись общего внимания, огляделся. Лицо его приняло самое торжествующее выражение. Рэй, за мной! Сегодня самый удачный день нашей жизни. И Ричард, не оглядываясь, похромал к одной ему видимой цели. Салих устремился следом, сжимая побелевшими пальцами револьвер, который он машинально извлек из кобуры и хлыст, который он так и не выпустил. Слишком уж нарочито выглядели люди в зале. Блеск украшений, дорогие костюмы, халеные лица. Уж очень спокойно они себя вели. Хоть и бросали испуганные взгляды на кровоточащего Ричарда и увешанного оружием Рэя. Бывший лейтенант всегда робел в подобном обществе, но тут общество само робело при виде громилы. Так что Гринривер тем временем достиг своей цели. И тут Рэй, в которого почтение перед высоким начальством вбивали многие годы, орабел окончательно. Настолько, что машинально взял новое действующее лицо на прицел. Ричард стоял перед мужчиной в элегантном пурпурном сюртуке. Круглое лицо мужчины украшали красивые завитые усы. Короткая стрижка каштановых волос подчеркивала высокий лоб. Мужчина без страха и с интересом взирал на Гринривера, что склонился в почтительном поклоне. А еще у мужчины горели глаза. Буквально. Струйки пламени иногда вырывались из зрачков, облизывая брови. «Ваше императорское величество!» Голос Ричарда был абсолютно трезв и никак не выдавал тот факт, что молодой человек страдал от весьма неприятной раны. «Допустим. А вы кто?» — ответил действующий император. Голос его был сух, но внимательный слушатель легко уловил бы нотки любопытства. «Сэр Ричард Гринривер, седьмой сын графа Гринривера и мой душехранитель мистер Алих, верные подданные империи, ваше высочество». Мы к вам по делу высочайшей важности. Настолько высочайшей, что разрушили мою резиденцию и убили моих людей?» Теперь в голосе императора прозвучало глубокое недовольство, если не ярость. Рэй бросил короткий взгляд вокруг. Из-под туши дракона торчали чьи-то ноги. А по залу можно было увидеть разбросанные тела. Некоторые совершенно точно не могли принадлежать живым людям. Например, бедолага в длинном фраке. Которого осколок стекла разрубил почти надвое в районе пояса. Овы, эти жертвы печальны, но мы не могли поступить иначе, спокойно ответил глаза графёныш. Нет в Империи важнее миссии, чем защита короны. Говорите. Император дернул щекой, и закипламени снова полыхнули. На лице властителя ярость отчетливо боролась с любопытством. Ваше Величество! Мы оба студенты первого курса в Ун Вов. Недавно на нас вышел незнакомец. Старика с жутким лицом, что старое и молодое одновременно. Мы убили его трижды. Но в конце он заявился в наше учебное заведение в компании дознавателей. Он говорил ужасные вещи. О том, что хочет устроить дворцовый переворот. И дознаватели, это именно имперские дознаватели, мы с ними сталкивались полгода назад». Они служили ему, как псы служат хозяину. Ваше Величество, с нами пришла скорбная весть. Измена. Измена в самом сердце Империи. Мы не могли поступить иначе. Нам пришлось угнать дракона и...» Ричард сбился под пламенеющим взглядом. «И что же этот таинственный незнакомец, повелевающий моими дознавателями, еще поведал насчет своих планов?» Сейчас по лицу мужчины решительно ничего нельзя было прочесть. «Он хочет убить вас». И для этого искал самых лучших исполнителей. Потому и пришел коварно в самое сердце силы империи. во вун -Вов, В место, где готовят волшебников. Ему нужны были самые злобные, самые сильные, самые профессиональные убийцы, способные уничтожать армии. Гринривер стремительно терял хладнокровие и решительность под взглядом своего правителя и верховного Сюзерена. «И, разумеется, вы узнали, кого этот предатель определил на роль палачей, что должны обезглавить империю. Отвечайте! Отвечайте немедленно!» Ричард замер в ступоре. То ли его накрыло осознанием, где он и с кем разговаривает, то ли сыграл свою роль шока от раны, то ли еще что. Но Гринривер молчал. Молчание затягивалось, а терпение императора истощалось, и от страшного жара волосы Гринривера начали медленно скручиваться. Салих понял, что сейчас начнется смертоубийство, и влез в диалог, шаркнув протезом. От противного звука все дёрнулись, и император упер взгляд в рая Салиха. И тут бывший лейтенант сказал фразу, о которой впоследствии сильно жалел. Так, а, стал быть, старикашка к нам и обратился и убить вас по ходу дела должны были, стал быть, мы. Рэй помолчал, собираясь с духом, и уже совсем тихо добавил. «И у нас это, кажись, даже почти получилось. Да, неловко вышло». А еще Рэй понял, что до сих пор держит императора на прицеле, и дуло револьвера смотрит прямо в высокий лоб.